Глава 17. Соня. «Надеюсь, он ненавидит меня чуточку меньше», — Соня Романова. Я медлю несколько мгновений, дожидаюсь, пока Богдан Петрович уйдет, и тихо выхожу из своей комнаты. Перед дверью Тана ожидаемо пасую. Не представляю, как он отреагирует на мое появление, но не могу не пойти. Я точно видела кровь. Если мне привиделось, лучше выдержать очередную порцию яда в свой адрес, чем не проверить и потом жалеть, что не смогла помочь. Дверь в его спальню слегка приоткрыта, но так как не горит свет, я ничего не могу увидеть, даже когда подхожу вплотную и заглядываю внутрь. Тёплое свечение виднеется откуда-то сбоку, так что мне приходится просунуть голову, чтобы посмотреть. Тана нахожусь сидящим на полу. Тусклое освещение настенных бра освещает его силуэт. Он сидит у стены, подогнув колени. Руки вытянуты вперед, а пальцы сцеплены в замок. Его голова опущена вниз, поэтому мое присутствие остается незамеченным. Я быстро осматриваю комнату. Улавливаю разбитую настенную полку, свалившуюся на пол вместе с медалями и кубками. Они бесполезной грудой валяются рядом с ним. Крови в темноте не вижу и немного выдыхаю. Если мне привиделось, даже хорошо. Можно сделать вид, что я слышала только стук и пришла узнать, что случилось. А Танском старшим, который минуту назад покинул комнату сына, можно умолчать. Тан, мой голос срывается, когда я вижу, как вздрагивают и напрягаются его плечи. Под тонкой водолазкой заметно напрягаются мышцы. «Я проваливай». Его натреснутый голос вынуждает меня остаться и подойти ближе. Отодвинув в сторону несколько кубков, присаживаюсь на корточке рядом с ним. Тяну трясущуюся ладонь к его плечу, прикасаясь вначале пальцами, а затем и ладонью. «Всё в порядке?» «Я сказал проваливать». Я слышала. Его плечи напряжены, я чувствую каменные мышцы под ладонью и начинаю слегка поглаживать его плечо. Когда мне было плохо, так всегда делал папа, просто гладил по плечу и говорил, что все будет хорошо. Я не знаю, что прямо сейчас чувствует Тан, но мне кажется, что ему не повредит поддержка. Пусть даже он меня ненавидит. Долго сидеть на корточках сложно, поэтому я отодвигаю кубки подальше и плюхаюсь на пол рядом с Таном. Руку не убираю, продолжая поглаживать его по плечу. Он все еще напряженный, я совершенно не понимаю, помогают ему мои действия или делают только хуже. Говорить не решаюсь, хотя хочется расспросить о произошедшем. Почему-то уверена, что Тан не станет изливать мне душу. Уже то, что он не встал и не вышвырнул меня из комнаты, обнадеживает. Когда Тан слегка поднимает голову, я вздрагиваю и спешу убрать руку. Почему-то, мне кажется, стоит нам столкнуться взглядами. Все изменится. Сейчас, пока мы просто сидим рядом друг с другом, все кажется иначе. Темнота окутывает со всех сторон, а реальные чувства смазываются. Пока Тан вот так сидит, я совсем его не боюсь, а он, надеюсь, он ненавидит меня чуточку меньше. Уходи, сталкер, говорит как-то устало. А знаешь, начинаю я пропускаю его просьбу мимо ушей. когда мне было плохо... «Сталкер, блядь!» Выталкивает, а затем поворачивается. Я делаю резкий вдох, потому что его губа разбита, а на скуле виднеется заметный кровоподтёк. Это... Я тянусь рукой к его лицу. Сама еще не понимаю, что делаю. Просто прикасаюсь к его щеке холодными пальцами. Что странно, он позволяет. Тяжело дышит и смотрит на меня так, что если бы мог убивать взглядом... Именно это бы и сделал, но не отталкивает. Мы оба словно замираем. Я трогаю его щеку, медленно опуская пальцы к губам. А он просто смотрит, задержав дыхание. «Что ты делаешь?» — выдаёт, когда я прикасаюсь к его разбитой губе. Когда я была маленькой, мой папа всегда гладил там, где болит. И мне становилось легче. Во взгляде Тана что-то проскальзывает. «Что-то такое, чему я не могу дать определение, но там совершенно точно больше нет той жгучей ненависти, что была совсем недавно. Нужно вытереть кровь». Комментирую, замечая потеки на его подбородке и несколько пятен на щеке. Видимо, размазал рукой, потому что на ней я тоже улавливаю красные следы. «Зачем тебе это?» «Как всегда в своем репертуаре. Что это?» Хреново заботы обо мне. Ты в ней нуждаешься? Пожимаю плечами, и я не оценю. Знаю. Поднимаюсь на ноги, чтобы принести из ванной полотенце. Хватаю то, что висит неподалеку от раковины, и подставляю его под прохладные струи воды. Как следует выжимаю, и уже собираюсь вернуться, когда сталкиваюсь в зеркале взглядом Станом. Он умеет ходить бесшумно, и мне это не нравится». Его непредсказуемость выбивает из колеи, а взгляд, которым он меня сканирует, пробуждает внутри что-то необъяснимое. Мое сердце тарабанит о грудную клетку сильнее обычного. Но я все же собираю себя в кучу и прикладываю мокрое полотенце к его лицу. Стираю кровь, стараясь не задеть рану на губе. Нужно продезинфицировать. У меня в комнате есть антисептик. Предлагаешь переместиться к тебе? Передо мной больше не тот, там, которым он был несколько минут назад, когда мы сидели бок о бок в его комнате. Ему на смену вернулся тот, кто безжалостно выдворил меня из автомобиля, а затем хладнокровно бросил на растерзание университетским гиенам. Я понимаю это по кривой усмешке, что появляется на губах и взгляде, которым он на меня смотрит. Холодным, равнодушным и... заинтересованным. «Я могу принести антисептик сюда и...» «А раздеться?» Перебивает. «Раздеться можешь?» «Что?» В моем вопросе столько неподдельного возмущения и шока, что я не могу выговорить больше ни слова. Открываю рот и закрываю, не в состоянии подобрать правильные слова. Тан усмехается шире, из-за чего подсохшая рана на губе снова начинает кровоточить. «Ты же утешать меня пришла?» Поясняет Стас. «Может, ты дашь заодно?» «Я утешусь». Я шлепаю его по щеке неожиданно для самой себя. Просто поднимаю руку вверх, а затем раздаются звонкий шлепок. Я в ужасе распахиваю глаза. Нельзя было его бить. Не стоило это делать после того, что случилось сегодня. Из всех присутствующих в этом доме, его сегодня ударили все, включая меня. «Прости, я... я не хотела». «Хотела, сталкер», — устало говорит он. «Ты идеально вписываешься в эту семью. Я хочу возразить, сказать, что вовсе не такая, как его отец, что я способна контролировать свои эмоции». Но Тан больше не позволяет и слова произнести. Хватает меня за руку и буквально выволакивает за дверь, захлопывая ее перед моим носом и проворачивая ключ в замке.